Поскольку животное это в процессе эволюции приспособилось к метеоритным осадкам, нарастив непробиваемые панцы, на курля охотятся изнутри. Для охоты на курля необходимы а. На вступительной стадии паста грунтовочная, соус грибной, лук зеленый, соль и перец. Б. На решающей стадии метелка рисовая, бомба с часовым механизмом. Первое.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 Курдли, — пояснил управляющий, — надо бы сперва хорошенько погонять, чтобы проголодались. Намазавшись пастой, с бомбой и специями, я двинулся в сопровождении Ваувра и проводника вглубь Аргаста. Дорога вскоре исчезла в непроходимой чаще. Мы продвигались с трудом, время от времени обходя следы курдли, похожие на ямы пятиметровой ширины. Шли мы довольно долго. Вдруг земля задрожала. И проводник остановился, показывая присоскам, чтобы мы замолчали. Послышалось громыханье, словно где-то за горизонтом бушевала гроза. «Слышите?» — шепнул проводник. «Слышу. Это курль. Он самый. бабчит. Теперь мы двигались медленней и осторожней. Грохот стих. Аргаст погрузился в молчание. Наконец...